«А как же вы сами? Разумный танкёк, как вы появились?» Все состоялось в нашей секретной военной лаборатории по разработке психотропных методов. Мы располагали мощными торсионными генераторами и на первых порах смогли противопоставить натиску тынаками свой экранирующий купол. Мощность воздействия с ее стороны нарастала постепенно, и в течение десяти лет мы могли противостоять ей даже на поверхности планеты. За это время мы сумели смоделировать человеческие алгоритмы мышления и оживить скопированную личность в машине. Дальше дело техники. Миниатюризировать кейсанги и создать все остальные части тела танкё было хоть и сложно, но не настолько, чтобы мы с этим не справились. Измерять трассионное поле тыноками мы научились, и оказалось, это совсем не трудно. Мы знаем природу физического носителя этого существа. И что же это интересно? Это гриб. Глобальная грибница опутала планету. Это один огромный организм. Гриб нашел способ вступить в симбиоз со всеми растениями, и теперь в каждом из них тянутся нити грибницы, поработившей планету. И кто же ее создал? Это явно не божье творение. А вы верите в Бога? А вы нет? Сейчас, конечно, нет. Достижения науки явно демонстрируют, что никакого бога нет и не было. Если бы он существовал, то вряд ли бы допустил захват всех живых существ на планете каким-то грибом, пусть даже искусственного происхождения. А как же вы объясняете происхождение жизни на планете и разнообразие видов? Это легко и понятно. Жизнь возникла где-то на других планетах и в виде простейших форм была занесена с метеоритами на йоте. Произошло это около миллиона лет тому назад. Тогда магнитное поле планеты было совсем слабым, и под действием космической бомбардировки тяжелыми ядрами, вызывающими широкие атмосферные ливни частиц, генный аппарат клеток менялся. Полезные изменения закреплялись, вредные вымывались из популяции. Так возникло все разнообразие форм жизни, которые мы наблюдаем, изменчивость и естественный отбор. У этой идеи есть автор? Разумеется. А как объясняли происхождение видов до него? До него была вера в Бога Вселенной унуками, якобы это Он все создал, и виды, и саму Вселенную, и законы физики. Потом по мере развития науки выяснилось, что не было никакого акта творения. Вселенная стационарна и бесконечна, она существовала всегда и всегда будет существовать. А как же вы объясняете красное смещение далеких галактик? Все очень просто. Квант на пути к наблюдателю стареет, теряет часть своей энергии на тонкое взаимодействие с торсионными полями галактик, и поэтому становится более красным, нежели был первоначально. Вот, значит, как. Вы верите в бессмертие вещества. А как же черные дыры? В них-то вещество исчезает навсегда. Что это такое черные дыры? Сверхплотные массивные объекты, за условный радиус которых не может вырваться даже свет. Поэтому они очень черные и дыры, поскольку попавшее туда вещество уже никогда не вернется в эту Вселенную. Я вижу, в вашей цивилизации сложилась совершенно иная космологическая модель. В нашей физической теории описанные вами объекты не предусмотрены. Максимально плотным объектом звездной массы мы считаем нейтронную звезду, гравитационное сжатие которой уравновешивается давлением вырожденной нейтронной сверхтекучей жидкости. Охлаждение такой звезды после коллапса происходит с помощью нейтрончиков, почти не взаимодействующих частиц, уносящих тем не менее значительную энергию. А что происходит, если ядро после коллапса окажется значительно массивнее теоретического предела массы нейтронной звезды? Избыток массы и энергии уносят свимчи. Что? Слабо взаимодействующие исключительно массивные частицы. Они образуются при плотностях вещества, намного превышающих ядерную. Протоны и нейтроны в таких условиях превращаются в сверхмассивные изначальные нейтральные частицы. Они в свою очередь могут распадаться с образованием большого числа протонов и электронов но могут, с некоторой вероятностью, распасться и на два «свимча», всегда приобретающих близкую к световой скорость и разлетающихся в разных направлениях. «Свимчи» образуют темную материю галактик, обнаруживаемую по избытку распределенной массы. И что, эти «свимчи» стабильны? Вы все хотите найти могилу для вещества? Так вот, нет. Свимчи медленно распадаются с образованием большого количества обычных протонов и электронов, служащих материалом для новых звезд. Так обеспечивается круговорот вещества в галактике и ее вечная жизнь. Ну хорошо, а что вы тогда скажете о центре галактики? Центр – это котел. Его можно рассматривать как одну огромную звезду с массой 4,3 миллиона хи. Вещество в недрах центра сверхплотное, и оно непрерывно распадается, порождая огромное количество свимчей, разлетающихся оттуда во всех направлениях и образующих сферическое облако темной материи галактики. Ладно, Катаси, мне вас не переубедить, да я и не ставлю такую цель перед нашей миссией на планете. Однако хочу все-таки заметить, что ваши представления о Вселенной, мягко говоря, не точны. Доказательство тому — наше появление здесь. А в самом деле, как вам удалось добраться сюда и при этом выжить, если бы вы были людьми и просто случайно набрели на нашу звезду, то вряд ли бы вы сообразили оставить корабль на большом расстоянии и явиться сюда в телах Танкё. Вы не поверите, но координаты нам сообщили боги, и они же предупредили о необычайно мощном торсионном поле планеты. Да, в это я поверить не могу. Богов не существует, этого не может быть никогда. Ну а ваша ты на каме? Кто она, разве не богиня? Нет, она порождение человеческого разума, эксперимент, вышедший из-под контроля. Хотите подробности? Разумеется, нам с вами ведь нужно решить, что с ней делать. Такое, как сейчас, положение ненормально, возможно, существует угроза для всей галактики. Если она завладеет ментальной сетью, она сможет дотянуться до любого человека, где бы он ни находился. Я не понимаю, что такое ментальная сеть, но почему-то начинаю сомневаться в нашем атеизме. А вдруг вы все-таки правы, ведь что-то привело вас сюда? Ментальная сеть? Что-то в этом есть. Если она действительно существует, она ведь построена на торсионных полях? Именно. А что же боги сами сюда не прибыли? Не смогли. Тинаками перекрыла своими торсионными экранами точку выхода, поэтому они попросили нас разобраться в происходящем. Как будто все логично. Ну ладно, допустим, вы правы. Тогда я должен поделиться всей имеющейся от Инаками информацией. Слушайте и запоминайте. Я уже рассказывал о постоянных войнах между Сюгунатом и Империей. Так вот, ученые-микробиологи Сюгуна смогли создать существо, которое могло бы шпионить за противником, совершенно не привлекая внимания. Причем считывать информацию непосредственно с мозга человека. Споры гриба сбросили с летательного аппарата Хикеки самолет. 20 лет хватило грибницей для распространения. В то время о природе разведывательного агента знали только немногие, посвященные. Данные собирались в вычислительном центре Тару столицы Сюгуната. Там же работали производительно-торсионные магнитные преобразователи, передающие данные от гребницы в машинный мозг. Забегая вперед, скажу, что теперь теноками многим бы пожертвовала ради получения хотя бы одного такого устройства. А зачем ей это? Будь преобразователь в ее распоряжении, она бы и нас, Танкё, подчинила своей воле, как она поступила с Нёка. Поначалу все шло превосходно. Служба тотальной слежки работала безукоризненно, предотвращая любые диверсии со стороны империи и разоблачая внутренние заговоры против власти. Сёгун был доволен. Но в любой системе бывают изъяны. Слежка за дворцом не велась, и однажды кто-то из детей Сёгуна, уж неизвестно, шутки ли ради или со злым умыслом, наделил систему теноками разумом и волей. Ее уже тогда так называли? Тогда, когда она была всего лишь послушной системой сбора данных? Да, название придумала младшая дочь Сёгуна, Тикако, властолюбивая девушка с незаурядным умом и ненормальными амбициями. Кстати, именно ее подозревают в умышленном перерождении Тенуками. Она дружила с инженером-психотропщиком Стару, сама увлекалась психотропной техникой, была одержима идеями вечной жизни и спасения природы от цивилизации. Все это недоказанные слухи, но ничего лучшего на данный момент мы не имеем. Девушку понять можно. Ваше атеистическое мировоззрение не оставляло никакой надежды на жизнь после смерти тела. И какова же судьба этой Тикако? В том-то и дело. Отсюда и все подозрения. Тикако исчезла вместе со своим другом. Тела обнаружены не были, так что, возможно, она правит этим миром под именем Тенуками и правит уже более шести столетий. А почему она так угнетает Нёка, почти не оставляя им времени для жизни? Для нее живые люди всего лишь вычислительные модули. Грибница своими торсионными полями объединила их в единую вычислительную сеть. Можно сказать, ты на них паразитирует. Ей нужны большие объемы оперативной памяти и вычислительные мощности. Надо отдать ей должное. Она сумела перехватить биоморфологические потоки данных и подменить собой ментальную сеть. Судя по превосходному состоянию биосферы, она неплохо справляется. Так вы считаете, что без этой вашей «ментальной сети» и травинка не вырастет? Так и есть на самом деле. Не может этого быть. Образование формы животного или растения идет с помощью биохимических механизмов. Не собираюсь спорить по этому поводу. Тем более, что ментальная сеть и ее хозяева, боги, готовы подхватить биосферу йоти, как только ты будет каким-то образом уничтожена. В этом-то и есть самая большая проблема. Как ее можно уничтожить, если она проникла в каждое растение на планете? У нас есть препараты, способные разрушать хитин гриба. Но ведь не зальешь всю планету этой химией? Да, этого делать нельзя, тем более, что плодовые тела, производимые грибницей, являются основным продуктом питания людей. А, кстати, сколько их, этих бедных нёка? Точно не скажу, но примерно 500 миллионов. Так много? Не просто будет прокормить их, если удастся уничтожить грибницу. Это не так уж и много. В лучшие времена число жителей доходило до полутора миллиардов. Производилось достаточно продовольствия. Злаковые и масличные культуры, соя. Процветало мясное и молочное животноводство. Теперь ничего этого нет, и ситуация кажется мне безнадежной. Без тенука Минёка не накормить, к тому же она, по нашим сведениям, добытым из подсознания недавно обмененных Нёминов, готовит против нас танкё-заговор, ставящий своей целью наше окончательное уничтожение. Но ведь как будто ваши с ней отношения не так уж и плохи. Она ведь позволяет вам вести меновую торговлю? Позволяет, пока ей это выгодно, но это коварный и хитрый план. Она хочет выяснить через меняльщиков местонахождение нашей базы. Приходится каждый раз пускать богиню по ложному следу. Нёка мы говорим, что наш остров выпускает дым. На самом деле мы поджигаем лес на другом маленьком острове. Тенаками это видит глазами птиц и посылает карательную команду. Карательную команду? Да, не удивляйтесь. У нее есть своя армия, свое производство оружия, свой подземный город с рудниками и заводами. И все это хозяйство, надо полагать, обслуживается живыми людьми с полностью подавленной волей, беспрекословно исполняющими распоряжения богини? Но почему город подземный? Раньше я думал, что она опасается нашего нападения, но теперь, после того, как вы заявили о существовании ментальной сети, можно предположить, что она опасается именно ее, а также конкретно вас, как посланных сетью агентов. Так оно и есть. Боги нам сообщили об атаках взбесившейся планеты на ментальную сеть. Пока им удается сдерживать натиск, но они утверждают, что мощность атак с каждым разом возрастает. Есть угроза прорыва торсионной блокады со стороны сети, и тогда... Тогда под властью Тенаками окажется вся галактика. Вся галактика, если она не доберется до второго уровня сети, который мы назвали Хейментосом. Если же она и это сделает, а сделать это она сможет так как получат все сведения, которые имеет наша цивилизация. Тогда можете считать, что у Ноками окончательно проиграл, и вся вселенная стала принадлежать новой богине. Этого допустить нельзя. Вы должны безжалостно уничтожить нашу планету раньше, чем случится непоправимое. Вы ведь можете уничтожить планету? Для этого придется весь живой экипаж главного корабля заменить танкё. Но это в принципе возможно. А как же Нёка? Разве вам их не жалко? Жалко. Еще жальче животных, которые ни в чем не виноваты. Очень жалко наше движение сопротивления, но разве есть другой выход? Выход всегда есть. Пусть он не очевиден и не лежит на поверхности. Решение придет, если упорно думать над задачей. Считайте, что весь разум Вселенной подключился к поиску приемлемых вариантов. Все вместе мы что-нибудь придумаем. Скажите, Катаси… Каким оружием располагают отряды, названные вами карательными командами? Летательных аппаратов, к счастью, у Тинаками нет. Она в свое время слишком увлеклась уничтожением человеческой цивилизации, и многие технологии были утеряны. Утеряны ею и подконтрольными ей людьми, но не нами. Итак, на данный момент она располагает органической взрывчаткой, различными порохами, ствольной артиллерией, крейсерами, с адиабатическими моторами на органическом масле и, самое неприятное, боеприпасами электромагнитного импульса. Такого рода снаряды выводят из строя танкё в радиусе примерно 10 ваших ростов от центра взрыва. В электромагнитных снарядах импульсный генератор накачивается энергией взрыва, не так ли? Верно. И что из этого следует? Кое в чем мы с Шаулем сможем помочь прямо сейчас. У нас на вооружении есть споры специальной бактерии, которая питается органическими нитратами. Она уничтожит порох и всю взрывчатку, исключая неорганическую. Это здорово, но как споры смогут проникнуть под герметичную оболочку снаряда? Не спрашивайте как, у нас есть такие технологии. Вы знаете, где расположен подземный город Теноками? Координаты мне известны, но послать туда Хикёки Тацу я не могу. Противовоздушная оборона слишком сильна, а долететь туда смогут только пять машин, специально переделанных для разведки. Предлагаю провести атаку с помощью нашего корабля. А вы не боитесь потерять свой корабль? Возможно, он поврежден нашей артиллерией. Даже ваш нейтронный пучок нам не навредил, не говоря уже об обычной взрывчатке. Преклоняюсь перед столь совершенными технологиями. А зачем вы нас обстреливали? Это очевидно. Мы думали, что вы инопланетяне, попавшие под управление ноками, и что нашей базе пришел конец. Наша атака была актом отчаяния. Хочу в свою очередь спросить, как вы смогли нас найти. Нёка сказали, что искать вас нужно по дыму. Так ведь не было же никакого дыма. Дым ведь не обязательно должен выглядеть как дым. Мы включили анализатор и просто стали искать повышенную концентрацию аэрозолей. Поразительно. «Хорошо, что у богини нет такой аппаратуры. Нас ведь очень мало, всего 11 973. И если она двинет всю свою армию против нашей базы... А зачем вы меняете товары на живых Нёка? Чтобы пополнить ваши ряды?» «Верно. Сначала мы находим пожилых Нёка, тех, кто хотел бы стать танкё. Потом производим обмен». Тынаками каждый раз надеется проследить наш путь, и обмену не препятствует, однако медикаменты надежно отключают сознание меняемого Ньомина, и богиня остается ни с чем. А почему она не может сопровождать ваш аппарат с помощью птиц, например? Против этого мы принимаем меры. Наши звуковые и магнитные излучатели распугивают всех птиц на приличном расстоянии. К тому же мы летим над самыми верхушками деревьев, огибая все неровности рельефа, поэтому аппарат быстро исчезает из виду. А радары? С электроникой у нее плохо, технология утрачена. Скажите, Даниэль, а эти споры против пороха у вас с собой? Нет. За ними мы должны слетать на базовый корабль, придется использовать весь запас нашей биологической группы. Сколько потребуется времени? Сам полет займет около минуты.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 «Не переживайте, корабли мы выведем из строя, а людей спасем. Вы с вашими Хикёки не высовывайтесь, мы с Шаулем все сделаем сами. Когда сражение будет закончено, вы соберете спящих людей и доставите их в ближайшие деревни». «Неужели такое возможно?» «Мы справимся», — ставил Шауль, «не сомневайтесь». «Я очень сомневаюсь, что вы сможете усыпить людей. Как вы собираетесь это сделать?» «Психотропное оружие на торсионных полях есть возможность задействовать повышенную мощность излучения вплоть до стократной. Относительно величины, достаточной для экранирования человека в обычных условиях», — ответил Дани. «Это не сработает. Почему?» «Усыпить-то вы их усыпите, но Тенаками тут же их разбудит. А если накрыть экраном место сражения?»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 Так вот, как вы собираетесь уничтожать артиллерийские снаряды. Споры специальной бактерии с помощью вашего устройства смогут попасть под оболочку? Верно. С противогазами то же самое. Против такого рода оружия дисперсной телепортации нет никакой защиты. Тогда мне бы хотелось пополнить ваш арсенал еще одним средством химического наркоза с труднопроизносимой аббревиатурой ХТФЭДФМЭ, -E -E. то есть хлора-трифлюороэтил-дифлюорометиловый эфир. Между собой мы его называем просто эфир. Вам известно такое вещество? Нет, такую молекулу, кажется, никто у нас не сварил, ответил Дани. И как оно действует? В дыхании паров жидкости вызывает быстрый и глубокий наркоз. Похоже на земной холотан, заметил Шауль. «Отличная идея. В чем хранится у вас это вещество?» «Титановый контейнер со штуцером. Вот такого диаметра и такой высоты». Катаси показал руками размеры. «Подойдет. Распорядитесь, пожалуйста, доставить на лужайку десяток баллонов». «А вам-то зачем этот эфир?» «Я же вам говорил», — ответил Катаси, вновь взявшись рукой за Сейкаи. Меняемый Немин должен глубоко спать, чтобы Теноками нас не обнаружила. А что потом? Вы говорили, что с некоторых пор ваши экраны не могут сдерживать проникновение богини в живой мозг. Как же вы тогда копируете личность? Ведь для этого сон человека не должен быть слишком глубоким. То есть нужен активный сон. Мы открыли еще один способ экранирования от Теноками. Если комнату для копирования поместить внутрь тороидального магнитопровода, которым возбуждено постоянное магнитное поле с индукцией в 2 миллиона единиц, то торсионное проникновение извне становится невозможным. Я полагаю, внутри комнаты магнитного поля нет, или оно скомпенсировано, иначе торсионно-магнитный преобразователь работать не будет. Снова вступил в разговор Дани. Все верно. Магнитопровод выполнен из мягкого сплава с проницаемостью 20 тысяч а внутренняя оболочка комнаты – это сверхпроводник. А что принято за единицу магнитной индукции? Магнитное поле планеты на экваторе. Понятно. Величину индукции я пересчитал в наши единицы. Впечатляет. И это действительно помогает? Помогает. И помогает радикально. Человек в этой комнате может не спать 20 зиканов, Потом засыпает на 12, то есть возвращается к естественному циклу. Это свидетельствует о том, что Тенаками достать его не может. Замечательный результат. Благодарю за новые знания, Катаси. Вошел Хикару-60, не его узнал. В отличие от киберов-солдат Шимона, лица Танкё обладали индивидуальными чертами. «Командир, баллоны с эфиром доставлены. Прикажете погрузить на Хикё-Китатсу?» «Нет, Хикару не надо». «Я думал, вы хотите провести атаку на корабли Тенаками?» Мы ведь засветили звуком нашу базу. Верно, Хикару. я хочу это сделать. Но вы ведь понимаете, что огня всей корабельной зенитной артиллерии наши аппараты не выдержат. Да, командир, вероятность успеха только пять сотых. Наши гости, союзники и друзья благородно выразили желание спасти нас. Атака будет произведена с их корабля, который, как ты знаешь, практически неуязвим.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 Я присоединяюсь к благодарностям Хикару-60, друзья. Однако, нам пора действовать, пока дальнобойные орудия главного калибра не накрыли нашу базу. Да, Катаси, нам пора, согласился Даня. Вы должны лететь с нами, чтобы указать противника и определить оптимальное расстояние для атаки с учетом необходимости эвакуации временно уснувших вашими аппаратами. Разумеется, я лечу с вами. Хикару, пойдемте. Поможете погрузить баллоны». Через десять минут корабль арамейцев взлетел и взял курс на северо-запад. Именно оттуда, как сказал Катаси, должны были появиться корабли армии Тенуками. Разумный кибер никак не мог прийти в себя после эффектного появления Скафы как бы ниоткуда. «Не понимаю, Даниэль, как вы это сделали, как вы добились невидимости?» «Да, ничего особенного».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 60 кен составляют те, а 36 те одну ри. Прицельная стрельба из орудий главного калибра – возможность дистанции 5 ри. Коэффициент перерасчета ри в километры равен 3,91, заметил Дани. Останавливаемся. Дистанция 9 ри подходит. Они нас не увидят? Не увидят. Режим размытия включен. Скафа висела на высоте 500 метров над водой. Через час с четвертью показались корабли. Их было только восемнадцать. «Проклятье!» — расстроился Катаси. «Значит, четыре корабля она оставила в резерве. Что нам теперь делать?» «Ничего страшного. Сначала захватим эти, а потом разберемся с остальными. Шауль, темпоральную пушку к бою. Режим дисперсный. Агент, эфир танкё». «Все уже сделано. Вперед, капитан!»